Закон 1550 года, испомещая под Москвой известную тысячу служилых людей, установил, как правило, переход подмосковного поместья от отца к сыну, годному к службе. Бывали случаи менее прямого наследования. Одно поместье перешло от отца к сыну, после которого оно было справлено за его матерью, а после нее досталось ее внуку. С начала XVII века поместья иногда прямо завещаются женам и детям, как вотчины, а при царе Михаиле был узаконен переход поместью в род в случае бездетной смерти помещика. Отсюда, уже при Михаиле, появляется в указах совсем не поместное выражение – родовые поместья. Кроме завещания, постепенно входило в обычай и облегчалось законом мена поместья. Потом разрешена была сдача поместья зятьям в виде приданого или родичам и даже сторонним людям с обязательством кормить сдатчика или сдатчицу. А в 1674 году отставные помещики получили право сдавать поместья за деньги, то есть продавать их. Так, к праву пользования которым первоначально ограничивалось поместное владения присоединились и права распоряжения. И если к концу XVII века закон тесно приблизил поместье к вотчине, то в понятиях и практике поместных владельцев между обоими видами землевладения исчезло всякое различие. Наконец, в XVIII веке, по законам Петра Великого и императрицы Анны, поместья стали собственностью владельцев, окончательно слились с вотчинами, и само слово «помещик» получило значение «земельного собственника из дворян», заменив собой слово «вотчинник». Это также показывает, что поместье было преобладающим видом земельного владения в московском государстве. Значит, без поместной системы путем естественного народнохозяйственного оборота у нас не образовалось бы столько частных земельных собственников, сколько их оказалось в XVIII веке. В этом отношении поместная система имела для русского дворянства то же значение, какое получила для крестьян положение 19 февраля, 1861 года. Этим положением искусственно при содействии государства создано крестьянское землевладение, то есть огромное количество земли на правах собственности передано крестьянским обществам.